Боюсь, что никогда не смогу усвоить эти премудрости. Да же проще простого. Харлан с увлечением принялся объяснять. Нойс внимательно слушала, но по выражению ее глаз никак нельзя было понять, действительно ли ее интересуют эти объяснения или же только забавляют. Эти разговоры стали важнейшей частью жизни Харлана. Впервые он мог с кем-то обсуждать свои дела, мысли, поступки. Она как бы стала частью его самого, и во вторым я, с независимым ходом мысли и неожиданными ответами и поступками. Как странно, — думал Харлан, — сколько раз мне приходилось наблюдать такое социальное явление, как супружество, а самое важное всегда ускользало от меня. Ну, разве мог я когда-либо вообразить, что бурные вспышки страсти совсем не главное в браке? и что такие спокойные минуты вдвоём с любимой таят в себе столько прелести. Свернувшись клубочком в его объятиях, Ной спросила, «Как продвигается твоя математика? Хочешь взглянуть на нее?» «Не убеждай меня, что ты всегда носишь ее с собой». «А почему бы и нет? Поездки в капсулах отнимают много времени. Зачем терять его впустую?» Осторожно высвободив руку, харланд достал из кармана маленький фильмоскоп, вставил в него пленку и с влюбленной улыбкой смотрел, как она подносит приборчик своим глазам. Покачав головой, Ной свернула фильмоскоп. — В жизни не видела столько закорючек. Как бы мне хотелось уметь читать на вашем едином межвременном языке. «Большинство этих закорючек, как ты их называешь», — ответил Харлан, — «вовсе не буквы, а просто математические символы». «Неужели ты их все понимаешь?» В ее взгляде сквозило искреннее восхищение, но, как ни горестно было Харлану, разрушать ее иллюзии он был вынужден сознаться. «Ну, к сожалению, не настолько хорошо, как мне хотелось бы, но все же достаточно, чтобы понять главное». Он подкинул фильмоскоп вверх, поймал его быстрым движением руки и положил на маленький столик. Нойз следила за ним жадным взглядом, и внезапно Харлана осенила. Разрази меня время, ведь ты же не умеешь читать на межвременном. Конечно, нет. Ну, тогда здешняя библиотека для тебя все равно что не существует. Как мне не пришло это в голову раньше? Тебе нужны пленки из 482-го? — Нет, нет, я не хочу, — торопливо ответила Нойс. — Ты их получишь. — Честное слово, я не хочу. — Глупо рисковать ради. — Ты их получишь, — решительно повторил Харлон. В последний раз он стоял перед завесою поля, отделяющего вечность от дома, Нойс в 482-м. Он твердо решил, что... Этот раз будет последним, и изменение должно было вот-вот наступить. Он скрыл это от Нойс, боясь причинить ей боль. И все же он сравнительно легко решился на еще одну вылазку во время. С одной стороны, это была чистая бравада, желание покрасоваться перед Нойс, принести ей фильм книги, книге, вырванной, так сказать, из львиной пасти, а с другой, непреодолимое стремление еще раз, опалить бороду испанского короля, если только эта первобытная поговорка была применима к гладко выбритому финже. В какой-то степени сыграло роль его желание снова окунуться в таинственную чарующую атмосферу обреченного дома,